318. -е. Мудрость в боли. В боли заключено столько же мудрости, сколько и в удовольствии. Боль, подобно удовольствию, относится к наиважнейшим силам, направленным на сохранение рода. Если бы она не выполняла эту роль, она давно бы уже исчезла с лица земли. А то, что она причиняет страдания, не может быть убедительным аргументом против нее. Такова ее сущность. Мне слышится в боли голос капитана корабля, отдающего команду «Убрать паруса!». Отважный мореплаватель по имени Человек должен иметь отличную сноровку, чтобы уметь управляться с парусами в тысячи разных ситуаций. Иначе ему не сдобровать, и океан быстро затянет его к себе в пучину. Нам следует научиться жить на малых оборотах, и как только боль подаст сигнал опасности, самое время сбавить ход. При всяком приближении большой опасности какой-нибудь страшной бури благоразумнее всего с нашей стороны будет как можно меньше пыжиться. Правда, существуют такие люди, которые, чувствуя надвигающуюся большую боль, слышат как раз совсем другую команду и как никогда гордые, воинственные, счастливые, отважно глядят прямо в лицо грядущей бури. И даже сама боль дарует им мгновение наивысшего блаженства и величия. Это герои, великие мучители человечества. Те немногие, те редчайшие люди, которым требуется то же оправдание, что и самой боли, и действительно не следует отказывать им в этом. Это самые главные силы. способствующие сохранению рода и его развитию. Пусть даже они достигают этого только тем, что не приемлют никакого покоя и уюта и не скрывают своего отвращения к счастью такого рода. 319. -е. Самим интерпретировать свои переживания. Честность всех основателей религий и им подобных никогда не простиралась так далеко, чтобы сделать свои собственные переживания основным и самым важным предметом познания. Каковы же были, собственно говоря, мои переживания? Что же тогда происходило во мне и вокруг меня? Действительно ли мой разум был ничем не замутнен, Достаточно ли хорошо была вооружена моя воля против всякого обмана чувств? Достаточно ли храбро сопротивлялась она нашествию всяческих фантазий? Ни один из них не задавался такими вопросами. Да и нынешние достопочтенные ревнители религии не утруждают себя этим. С гораздо большим пылом они бросаются на поиски того, что как раз противно разуму. И тут уж они стараются найти пути полегче. Они переживают чудеса, и возрождение, и внемлют голосам ангелочков. Но мы — другие. Мы — те, которые весь свой пыл обращаем на поиск того, что подчиняется разуму. Мы хотим иметь наши переживания перед глазами и строго наблюдать за ними, как этого требует всякий научный опыт, час за часом, день за днем. Мы сами хотим стать своими собственными экспериментами и подопытными животными. Триста При встрече. А, правильно ли я тебя понимаю? Ты ищешь? Ты хочешь найти в существующем ныне мире свой угол и свою звезду? Там, где ты мог бы улечься на солнышке, чтобы и на тебя снизошла полная благодать и твоя жизнь оправдалась. Пусть каждый поступает так же на благо самому себе. Ты мог бы вполне так сказать. А все эти общие слова, заботу о других, об обществе нужно просто выкинуть из головы. Б. Но я хочу большего. Я ничего не ищу. Я хочу сотворить себе свое собственное солнце.